страдания святого мученика Иерона и его дружины. Отечеством святого Иерона была вторая великая Каппадокия. Родился он в городе Тиане от благочестивой и богобоязненной матери по имени Стратоники, царствование императоров Диоклетиана и Максимиана которые оба были усердными поклонниками идолов и гонителями христиан. Когда до слуха императоров дошло, что жители областей Армении и Кападдакии вопреки императорским указам отказываются поклониться идолам, то они после многих совещаний выбрали двух лукавых, преданных язычеству, жестоких мужей, Агриколая и Лизия, и отправились первого в Армению, а второго в Каппадокию, приказав им, во-первых, казнить всех тамошних крестьян, не соглашавшихся поклониться идолам, и, во-вторых, записать войско всех мужей и юношей, сильных телом и способных к военной службе. Прибыв в Каппадокию, Лизи стал всячески разыскивать годные до набора людей. Между прочим ему донесли и об ироне, как о человеке здоровом, сильном и отвечающимся особенным мужеством. Лизи тотчас же послал воинов взять его и привести. Посланные не застали Иронона дома, Он был на работе в поле. Воины отправились туда и хотели схватить его, но ирон узнав, что его берут для воинской службы, отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Воины хотели взять его силою, но разгневанный ирон схватил попавшееся под руку дерево и начал их бить. Он, отказался, он оказался настолько сильнее воинов, что они обратились в бегство, а он гнал их, как лев гонит козлят. Рассеянные им воины вновь собрались, однако в одно место. Им стало стыдно друг друга, что не только не могли одолеть одного человека, но и были им про прогнаны. Они боялись возвратиться к тому, кто их послал, с пустыми руками, и ловарили между собою, что если они воротятся без Ерона, то не только будут всеми осмеяны за то, что один человек победил их всех, но и жестоко наказаны за трусость. Поэтому они позвали себе на помощь своих товарищей. И во второй раз в еще большем числе устремились на Иерона. Услыхав об этом, он набрал себе дружину из осьмнадцати мужей христиан, скрылся вместе с ними в находившуюся вблизи пещеру и оттуда отражал нападение осадивших его язычников. Последние известили между тем своего начальника, что Иерон с другими христианами заперся в пещере и они не могут взять его. Начальник отправил к ним на подмогу еще более воинов, и все-таки они ничего не могли сделать, так как, боясь ирона никто не осмеливался даже приблизиться к входу в пещеру. Тогда начальник послал к ним одного из друзей ирона по имени Кириака, Кириак, пришедший на место, посоветовал воинам удалиться от пещеры, так как ирона говорил он, — можно взять только кротостью и добрым советом, а никак не силами. Когда воины удалились, Кириак вошел к ирону и убеждал его не сопротивляться власти, идти записаться на воинскую службу. Мирною беседою своею он успокоил ирона вывел его из пещеры и отвел его в его дом к матери, старой и слепой вдове. Она начала громко оплакивать сына, называла его опорой своей старости и светом своих слепых очей и жаловалась, что лишается единственного утешения в своем печальном вдовстве. Между тем воины, окружавшие ирона, принуждали его идти с ними. Простившись с плачущей матерью соседями и знакомыми, которые собрались там, Ирон захватил с собой одного своего родственника по имени Виктора и пошел в город Мелитину вместе с воинами, сопровождаемыми двумя своими близкими родственниками Матронианом и Антонием, и некоторыми другими единоверцами. Путники не поспели в милитину до захода солнца и ночевали вместе, где застала их ночь. Ночью блаженному Ирону явился некто, одетый в белые одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом. — Спасение, Ирон благовествую я тебе. Правым путем идешь ты, так как идешь подвижаться за царя небесного не за скоро гибнущую славу земною будешь ратовать. Скоро ты отойдешь к Царю Небесному и приимешь от него честь и славу за свои подвиги. Этими словами явившийся наполнил сердце ирона несказанную радостью, когда он исчез. Ирун пробудился и с радостью возвестил бывшим с ним друзьям и родникам Я узнал тайну благоволения Божия ко мне, и теперь уже с весельем иду на предстоящем мне путь. Одно только истинное сокровище, одно истинное наследие, одни только истинные богатства — это те, которые сокрыты на небесах, все же земные блага не приносят получающим их никакой пользы. Кия, буполь за человеку, ащи мир весь приобрящий душу же свою, отщит, отщитит. Для меня нет ничего дороже и лучше души. Достаточно времени своей жизни потратил я на служение в суете. Теперь иду к Богу. Одно только смущает меня печаль моей матери, престарелые немощные вдовы, лишенные света очей и не имеющие себе помощника и заступника. Но я иду умереть за Христа, и ему, отцу сирот и вдовиц, поручаю я свою мать. Сказав сие, Иерон пролил несколько слез о своей матери и отправился в путь. Мелитиня и святой ирон вместе с другими тридцатью тремя христианами был заключен в темницу. Здесь он говорил своим товарищам по заключению. — Послушайте, друзья и братья моего совета, который будет вам полезен не в тей жизни, а в будущей. Все боящиеся Бога ищут не земных временных о будущих вечных благ Вы слышали, что наутро нас хотят заставить принести жертвы ложным языческим богам? Не будем повиноваться, не поклонимся идолам и не принесем им жертву. Принесем лучше жертву хвалы истинному Богу нашему и вознесем к Нему наши молитвы, услышав которые Он подаст нам силу стойко и мужественно перенести мучения и удостоить нас ложенной кончины. Слушатели Иерона отвечали единодушно. — Сладостны нам, как медь слова, слова твоей Ты советуешь нам то, что действительно полезно и спасительно для нас. А все мы желаем лучше умереть за Христа чем, поклонившись идолам, жить в суете. Темничные стражи известили о таком решении узников самого Лизия. Наутро он велел привести святых мучеников из темницы к себе на суд, поставил их пред собою и с гневом спросил, — Какой бес привел вас к безумному решению восстать против власти и послушаться царского повеления? поклониться великим богам. Мы, конечно, были бы безумцами и игрушкой у бесов, — отвечали святые, — если бы честь, подобающую одному только Богу, воздавали деревянным и каменным произведениям рук человеческих. Но теперь мы поступаем мудро, ибо поклоняемся Творцу всего, создавшему небо и землю словом своим и изведшему их из небытия в бытие духом уст своих. В это время один из присутствовавших на суде указал Лизию на ирона и сказал, — Вот кто сопротивлялся твоим посланцам, и все, о чем ты слышал, сделал именно он. Лизий, посмотрев на ирона спросил откуда он родом, и, когда ирон назвал свое отечество и место рождения, опять спросил его, — это ты противился царскому приказанию, надеясь на телесную свою силу и избил посланных за тобою воинов? — Да, я, — смело отвечал мужественный ирон Ненавидящие ли Господа моего возненавидят? и овразех его и стаях, совершенную ненавистью возненавидев я, бо враги бышами, потому-то и нанес я им побои и гнал, как трусливых зайцев. Слыша эти слова, Лизий разгневался и, не отдавая должный храм должного храбрости и силе Иерона, порицал его за непокорность и сказал. Безумие твое довело тебя до такой дерзости, что ты ослушался царского повеления, не покорился и коему приказу и избил посланных нами. За это повелеваю отсечь по самый локоть твою дерзкую руку, повиновавшуюся безумной голове, и тотчас святому ирону отсекли руку, а прочих святых, по повелению того же мучителя, немилосердно били долгое время. Затем все они опять были брошены в темницу и возблагодарили Бога, сподобившего их понести такие муки за его святое имя. Но один из них, вышеупомянутый Виктор, родственник святого Иерона, обессиливать полученных им побоев и, убоявшись еще больших в будущем, тайно призвал к себе того чиновника, который вел запись схваченных и преданных мучениям христиан и униженно умолял вычеркнуть его имя Виктора из записи имен узников, страждущих за Христа причем обещал ему подарить за это поместье, Подкупленный обещанным ему подарком. Чиновник исполнил просьбу Виктора, уничтожил его имя в записи и ночью выпустил его из темницы. Но Виктор, вышедший из темницы, вскоре умер и таким образом лишился и имущества, и жизни, и моченического венца. Когда настало утро, Святой ирон узнал о случившемся и полный бесконечной печали громко рыдал о своем сроднике, восклицая, — Увы, Виктор, что ты сделал? О, какой дорогой дорогой ценою откупился ты! Зачем ты сам отдал себе в руки врага? Зачем позор бегства предпочел венцу славы? Зачем отдал жизнь вечную? за временную, зачем временное облегчение поставил выше радости нескончаемые? О, как смутили тебя недолговременные страдания от незначительных ран, которые ничто пред муками вечными, ожидающими тебя по суду Божию оплакавший, отпадшего от лика мученического святой Иерон, подозвал к себе двух своих сродников, Антония и Митрониана, последовавших за ним, и сказал им «Выслушайте мою последнюю волю и, возвратившись отсюда, приведите ее в исполнение. Мое имущество, находящееся в Песидии, я отдаю сестре своей фе Феотимии, с тем, чтобы она получая с него нужные для пропитания совершала поненовение по мне в день моей смерти все же прочее мое имущество я оставляю своей матери по причине ее вдовства и сиротства отдайте ей также и мою оссеченную руку и скажите ей чтобы она письмом попросила начальника города Анкиры вельможного Рустика дать ей дом в Бадисане. Где пусть и будет положена рука моя. оставив такое завещание своим сродникам. Лашени Эрон спокойно ожидал своей мученической кончины. И вот, На пятый день Лизий опять сел на судейское место и, призвав святых, стал принуждать их поклониться идолам. Долго старался он и ласками, и угрозами отклонить их от Христа, но не имел никакого успеха и тогда приказал сначала бить их без пощады палками, а затем осудил на устечение мечом. После многих мучений святые мученики были обсуждены на смерть. Предводимые блаженным Иероном, они на пути к месту казни радостно воспевали слова псалма «блаженные, непорочные в путь, ходящие в законе Господней». Пришедшие на место казни, они преклонили колено и молились Господу. Господи, Иисусе Христе, приими души наши. Затем их святые главы были усечены ничем. Антони и Матрониан обратились к Лезию с просьбою позволить им взять тело их сродника ирона и когда Лезий не соглашался, умоляли его отдать им, по крайней мере, отсеченную главу Иерона. Он отвечал им, что отдаст главу только за равное с нею по весу количество золота. Сильно оскорбили Антони и Матернион, что не было у них столько золота, сколько требовал за главу Лизи, хотя без сомнения честная глава мученика и стоила несравненно дороже. Тогда Бог вложил в сердце одному богатому и знаменитому мужу именем Хризефию дать выкуп за главу святого мученика Ерона. Он отдал Лизию столько золота, сколько весила глава и, взяв ее, с честью хранил у себя. Корестолюбивый Лизий стал тогда отыскивать отсеченную руку Святого, рассчитывая за нее получить золото. Но Антоний и Матраниан, узнав об этом, ночью бежали на родину, унося с собою святую руку, отилаю, от тела его и прочих святых мучеников, обесглавленных вместе с ним, Другие христиане, взявшие тайно, погребли в скрытом месте. Упомянутые братья, принесшие руку святого Иерона к его матери стратоники вручили ей святые останки. Мать, взяв усеченную ради Христа руку своего возлюбленного сына, омыла ее слезами, лобызала материнским лобзанием и прикладывала к своим очам. Радуясь за сына и в то же время отдаваясь естественной скорби, она говорила со слезами, — Любезный сын мой, которого я родила живым и здоровым, теперь у меня только малая часть твоего мертвого тела, но тем большую скорбь она возбуждает во мне. Увы, сын мой, родила я тебя в болезни, воспитала в трудах, надеясь иметь по тебе опору в старости, поддержку в болезни, утешение в скорбях. И вместо того лишилась я тебя, свет слепых очей моих. Но что я плачу, когда мне должно веселиться и радоваться тому, что я мать мученика, что я отдала плоть чрева своего Богу, что ты, возлюбленный сын, Умер не так, как обычно умирают люди, ведь мученическая смерть, какую скончался ты, ведет ко многим и великим благам. Но отшедший от меня, не покидай меня совсем, сын мой, и в молитвах твоих ходатайствуй за меня пред Господом, за которого ты пролил свою кровь, дабы он и меня скорее освободил от этой многотрудной и всякими бедами жизни. После этого плача Стратоника положила руку святого на том месте, которое он сам благоволил указать, и привела в исполнение все, все им завещанное. А Хризофей, давший золотой выкуп за главу святого ирона через несколько времени построил церковь на месте, где были усечены святые мученики, и с честью положил в ней главу мученика, прославляя Святую Троицу. Память святого мученика Иерона, Иерона и его дружины 20 ноября Святой мученик Ирон, моли Бога о нас.